Глава третья. Принимать за обедом. Знает ли хоть один человек, кто даёт названия улицам, кто придумывает изречения для бумажных хлопушек? Во всяком случае, я не завидую умственным способностям этих изобретателей и полагаю, что они занимаются переводами произведений иностранных авторов. Знает ли кто-нибудь, кто вводит новые блюда, на кого должна пасть ответственность за появление различных новых слов? Знает ли кто-нибудь, чья сила заставляет нас вечно говорить о братстве и движении вперёд? Знает ли кто-нибудь мудреца, к которому обращаются парфюмеры, прося придумать название особенного бритвенного мыла или эликсира для волос? Известно ли хоть одному непосвященному, откуда в промышленности являются названия, вроде «райпоплиагон», «эксиасес», «депилятор», «бастакий сон»? Знает ли хоть одна человеческая душа, кто придумывает загадки? На последний вопрос, только на последний я отвечаю. Я знаю. Довольно давно... Я не считаю нужным говорить, что это было в нашем столетии. Я был маленьким мальчиком, остроумным маленьким мальчиком, хотя и очень худым. Впрочем, эти два качества часто идут рука об руку. Я умолчу о том, сколько мне было лет, заметив только, что я посещал тогда школу недалеко от Лондона и находился в том возрасте, когда мальчики обыкновенно носят, вернее, носили жакетки и бриджи. Я глубоко и всей душой любил загадки. Я предавался сверх меры изучению этих проблем и до крайности прилежно собирал их. В то время многие периодические издания задавали загадку в одном номере, а ответ на неё печатали в следующем. Промежуток в 7 дней и 7 ночей лежал между появлением вопроса и ответом. Какие 7 дней переживал я бывало Я искал решение загадки в свободные часы. Не мудрено, что я был худ. И иногда, с гордостью вспоминаю об этом, разгадывал загадку раньше появления официального ответа. Когда моё детство вступило в период самой большей худобы тела и остроты ума, появился новый род головоломных задач. Они смущали меня более, нежели шарады или загадки, состоявшие из слов. Я говорю о загадках, которые можно было бы назвать символическими загадками. Кажется, они называются ребусами. Это маленькие неопрятные картинки, изображающие всевозможные предметы, перемешанные в страшном беспорядке. Иногда в них попадаются буквы азбуки и даже обрывки слов, что только усиливает впечатление хаоса. Например, в субботу появляется Купидон, пускающий из лука перо. Рашпер, буква Х, музыкальный такт. П и Г и будка. За картинкой следует объявление, в котором говорится, что через неделю в субботу будет напечатано объяснение таинственного и ужасного хаоса образов. Объяснение является... Но рядом с ним и новая загадка, ещё труднее предыдущей. На картинке изображена клетка, заходящее солнце, слово резать, колыбель и животное, название которого затруднился бы определить сам Бюффон. Мне не везло относительно этих задач. Я решил в жизни только одну из них. Плохо угадывал я и поэтические шарады, часто несколько натянутые, как, например, Моё первое боа констриктор, а второе римский ликтор, моё третье декан. Всё ж животное на пальцах. Такие трудности бывали не по моим умственным силам. Раз в одном журнале я увидал ребус, исполненный лучше, нежели все те, которые я видал раньше. Он страшно заинтересовал меня. Загадочная картинка состояла из буквы А, фигуры, очевидно, очень добродетельного человека в длинном одеянии с сумой, посохом и раковинами на шляпе, дряхлого старика с развивающимися седыми волосами и бородой, цифры 2 и человека на костылях, смотревшего на калитку из пяти брусков. О, этот ребус не выходил у меня из головы. Я увидал его в Приморской библиотеке во время праздников. До появления следующего номера я уже возвратился в школу. Издание, в котором появилась эта замечательная картинка, принадлежало к числу дорогих. Купить номер у меня не хватало средств, так что никаким образом я не мог добыть объяснение ребуса. Я решился победить трусость и боясь забыть один из символов, записал их все по порядку. Когда я писал, мне в голову пришло одно толкование загадки. Старость паилигрима у божества. Так ли я решил её? Восторжествовал ли я или потерпел поражение? Наконец, тревога так овладела мною, что я решил написать издателю журнала, в котором был помещён ребус, умоляя его сжалиться надо мной и успокоить мой ум. Я не получил ответа. Может быть, редактор поместил ответ в почтовом ящике журнала, но чтобы прочитать его, мне нужно было бы купить номер. Я останавливаюсь на подробностях, потому что этот маленький случай имел влияние и немалое. на мою дальнейшую жизнь. Происшествие, о котором идёт речь, заставило меня сочинить загадку. Я много раз стирал её и снова писал на грифельной доске. Много волнений пережил я, придумывая, как бы лучше выразить её словами. В окончательной исправленной форме загадка гласила: Почему молодой человек вкусющий пудинг, который в его учебном заведении подают раньше мяса, походит на метеор, потому что он лучезарен. И faultgent. Игра слов. И faultgent лучезарен звучит как a full gent. Конечно, этим выражалось только надежда. В сочинении не было ничего неестественного, преждевременного. Написана была загадка под влиянием чисто детского огорчения. Для меня представляло известный интерес сделать намёк на ветшалые обыкновения подавать пудинг перед мясом в учебных заведениях с целью приостановить аппетиты воспитанников и физическое развитие этих молодых людей. Хотя я написал мою загадку на недолговечной грязной доске непрочным грифелем, она не исчезла бесследно. Её повторяли. Она стала популярной и ходила по всей школе. Наконец о ней узнал учитель. Этот лишённый фантазии человек не любил искусств. За мной послали. Учитель спросил меня, было ли это произведение плодом моего ума. Я ответил утвердительно и получил очень ощутительный и даже болезненный удар кулаком по голове и вдобавок приказание хорошенько написать 200 раз подряд слово опасные насмешки на той же самой доске, на которой впервые появилась моя загадка. Несмотря на деспотизм этого ничего не понимавшего чудовища, всегда обращавшегося со мной как с существом бесполезным, хотя я отлично знал противное Я продолжал уважать гениев, блиставших на вышеупомянутом поприще, и уважение это росло вместе со мною. Подумайте только об удовольствии и восхищении, которое доставляют загадки людям со здоровым умом. Только подумайте о невинном чувстве торжества, которое испытывает человек, говоря целому обществу совершенно новую загадку. Один он знает ответ. Он в блестящем положении. Он всех заставляет ждать, улыбаясь спокойной тихой улыбкой. Все остальные в его власти. Он счастлив, невинно счастлив. Но кто составляет загадки? Откроил ли я великую тайну? Просвещу ли я непосвящённых? Поведу ли миру, как это делается? Да, поведаю. По большей части загадки пишутся при помощи словаря. Однако составление загадки до того утомляет автора, что без привычки невозможно заниматься этим делом доли и четверти часа, не отдыхая. Сам процесс ужасен. Прежде всего, вам нужно чувствовать себя бодрым и живым. Хорошо при кризисе запускать пальцы в волосы. Вы берёте словарь и, выбрав одну какую-нибудь букву, просматриваете весь столбец, останавливаясь на каждом слове которое кажется вам хоть сколько-нибудь подходящим. Вы созерцаете такое слово со стороны, как художник, который отходит от своей картины, чтобы лучше рассмотреть её. Вы крутите и переворачиваете слово на все лады. Если ничего не получается из него, вы переходите к следующему. Особенно усердно займитесь существительными, так как из них можно больше извлечь пользы, нежели из других частей речи. Что же касается омонимов, плохие вы или уж очень несчастливые, если вам не удастся сделать из них чего-либо. Предположим, что вы обязаны составлять загадки каждый день, так как ваш обед зависит от успеха ваших стараний. Я беру ваш словарь и на удачу развёртываю. Предположим, что он открылся на букве F, и что вы остановились на слове fault. Это прошедшее причастие глагола to feel чувствовать. Вместе с тем слово felt значит войлок. То есть обозначает название материала, из которого делаются шляпы. Вы рассматриваете слово. Нельзя ли будет задать вопрос так: почему шляпочник? Нет, почему на шляпочник, а всегда можно смотреть как на рассудительного человека. потому что у него всегда есть felt войлок для его дела или потому что он всегда всё предусматривает He has always felt for Нет, не годится. Вы продолжаете. Fen болото. В болоте грязь. Почему можно ожидать, что ирландские повстанцы непременно попадут в грязь? потому что их возмущение финянское фен нехорошо но вам не хочется бросить это слово фен болото и морас тоже болото слово можно разделить так мор ас мор больше ас осёй Почему ирландский повстанец более осёл, нежели плут? Нет, опять не то. С грустью, но упорно вы продолжаете ваше занятие. Наконец доходите до слова fertile. Плодородный. Fair? Tile. Tile шляпа. Почему шляпа сделана из бобра? походит на землю, которая всегда приносит обильную сжатву. Потому что её можно назвать «фэртайл». «Фу-тайл». Слово «фэртайл» — плодородный, произносится как слова «фу» — меховая, «тайл» — шапка. Это годится. Не первоклассная загадка, но ничего, сойдёт. Составлять загадки всё равно, что ловить рыбу. Один раз вы поймаете маленькую форель, другой раз большую. Эта загадка маленькая форель, тем не менее вы кладёте её в корзину. Теперь вы горячо предаётесь своему делу. Вы доходите до слова forgery. Подлог. И снова останавливаетесь. Слово forgery звучит как слово фоджери. Для Джерри. Сложная первоклассная загадка. Она запутана и совершенно в коллериджском вкусе. Есть ли? Нет. Почему господин, у которого есть любимый малолетний сын по имени Иеремия, кладя за десертом в карман грушу, упоминает об известном роде мошенничества, которое прежде наказывалось смертной казнью? Потому что при этом говорит: Foul Jerry. Для Джерри. Foul Jerry. Подлог. Звучит как слова Foul Jerry. Для Джерри. Уменьшительное от Иеремия. В корзину. Загадки обыкновенно льются потоком. Ещё сложного того же типа. Fungus. Гриб. Если хорошо воспитанная молодая особа в шутку ударит своего кузена Августа лиловым с белым зонтиком и сделает ему больно, какой продукт растительного царства назовёт она в извинении? Фангус, порысы, гриб. Фангус. Шутка, гус. Гус уменьшительное от Августа. Туда же Просмотрев все F, вы отдыхаете немножко, потом, напрягая ум и снова схватив словарь, вы опять открываете его. На этот раз перед вами C. Вы с надеждой останавливаетесь на слове ком. Хлеб, мозоль. У слова два значения. Оно должно пригодиться. Нужно сделать, чтобы оно пригодилось. Это особенно благоприятный случай. Вы решаетесь составить загадку по правилам. Не нужно для этого обладать гениальностью. У слова два значения, следует только употребить то и другое. Это чисто механическая работа. Почему жнец за работой похож на хиропедиста? Потому что он срезает хлеб. Ком, хлеб. Ком, мозоль. Эта загадка составлена по правилам. Безупречно, но не интересно. Буква И мало благоприятствует вам. Вы переходите к Б. Медленно вы доходите до глагола bring. Приносить. Вы посмотрите на него тупым взглядом, вдруг вы оживаете. Bring приносить. Brot принесённый. brought up воспитанный и в то же время принесённый наверх. brought up годиться. Почему ящик для каменного угля, который Мэри принесла из кухни на второй этаж, похож на ребёнка, вскормленного на рожке? Потому что эта корзина принесена, brought up, снизу наверх. brought up относительно ребёнка имеет значение вскромлённый вы снова делаете попытку на этот раз ваши надежды покоятся на букве h вы просматриваете столбцы и останавливаетесь на слове horse лошадь почему лошадь запряжённая в экипаж скряги походит на военный пароход настоящего времени потому что её правит скрио скряга скрио значит также пароходный винт horse squealy почему род члены которого подвержены горловой болезни похож на дерби потому что они сиплый род horse race сиплый род horse race лошадиная порода. Однако не всегда работа со словарем даёт такую крупную добычу. Это тяжёлый и истощающий труд, и хуже всего в нём то, что ему и конца нет. Скоро вы теряете возможность отделаваться от вашего занятия даже в минуты отдыха. Больше Вам кажется, будто вы должны вечно думать о вашей специальности, чтобы не упустить удобного случая, который может быть иначе никогда не представиться вам. Это-то и делает эпиграмическую литературу утомительной. Сидите ли вы в театре, возьмёте ли газету, спрячетесь ли в уголок с романом в руке, всё равно ваша профессия не перестаёт преследовать и терзать вас. Диалог в театре, слова книги могут вам внушить что-либо, и потому вам приходится быть на стороже. Ужасное, с ума сводящее ремесло. Составляя загадки, вы гораздо скорее избавитесь от излишней полноты, нежели в течение недели взбегая ежедневно на гору, закутавшись в тёплое одеяло, или пройдя систематический курс турецких ванн. Сверх того, составителю загадок приходится переносить многое, когда он пристраивает свои готовые произведения. Для сбыта вашего товара существуют публичные продажи и частные. Общественный спрос на наш товар не велик и должен сознаться, с ним обходится не особенно милостиво. Журналов, печатавших наши ребусы и загадки, немного, а редакторы и издатели этих журналов не особенно гонятся за произведениями этого рода литературы. Загадки или ребусу приходится долго стучаться в дверь редакции, и часто их помещают только потому, что в номере осталось свободное место. Когда мы помещены, мы всегда, заметьте, всегда Занимаем самое последнее место внизу столбца или последней страницы журнала вместе с неизбежной шахматной игрой, в которой белые в 4 хода дают мат противной партии. Одна из лучших моих загадок, лучше, мне кажется, стучалась в редакцию журнала целых 6 недель, прежде чем публика прочла её. Вот что говорилось в ней: Почему маленький человечек Вечно рассказывающий длинные и неинтересные истории похож на известный новый род ружей. Ответ. Потому что он скучный маленький человек. Small bore. Small bore в то же время обозначает узкое дуло. По случаю этой шарады я узнал, что произведения эпиграматических писателей сбываются и в частные руки. Один господин, не сказавший своего имени, и я тоже не назову его фамилии, хотя отлично знаю её, пришёл в редакцию журнала, поместившего эту шараду, на следующий же день после того, как она появилась, и спросил имя и адрес её автора. Помощник издателя журнала, мой верный друг, я обязанному многим, он сообщил этому джентльмену мою фамилию и мой адрес. И вот, в один прекрасный день на мою лестницу задыхаясь взобрался господин средних лет. Его глаза лукаво блестели, вокруг его рта лежали юмористические складки. И глаза, и рот обманывали людей так, как у моего друга не было ни капля остроумия. Он представился мне, говоря, что поклоняется гению, а потому, как прибавил он с любезным движением руки, Мой покорный слуга желал бы знать, соглашусь ли я доставлять ему время от времени образчики эпиграматической литературы, то шараду, то эпиграмму, то историйку, которую было бы возможно рассказать в коротких, но эффектных словах. Он желал лишь, чтобы всё было совершенно ново и оригинально и сделано только для него одного. Он хотел, чтобы ни одно человеческое существо не знало того, что будет написано исключительно для него. Мой джентльмен прибавил, что он хорошо заплатит и действительно предложил мне такие условия, от которых я открыл глаза во всю их ширину. Скоро я узнал, чем был мой друг Прайс Скруппер. Я называю его из приличия вымышленным именем, но немного похожим на настоящее его имя. Он был блюдолизом и приобрел некоторую временную репутацию остроумного человека, которую кое-как составил себе, имея всегда в запасе новый рассказ. Скрупер больше всего на свете любил обедать за чужим столом. Он постоянно с ужасом думал о том, что может наступить время, когда он станет получать меньшее количество приглашений. Таким-то образом завязались отношения между нами, между мною и и эпиграматическим писателем и мистером скрупером блюдализом. В первый же его визит я снабдил его одной или двумя хорошенькими вещицами. Я дал ему историю, которую мой отец рассказывал мне бывало в моём детстве. За неё я был спокоен, так как уже давно она порасла травой забвения. Кроме того, я снабдил его двумя-тремя шарадами бывшими у меня. Они были так плохи, что никто не мог подумать, что их составил специалист. Доставив ему подобный материал, я от него получил средство прожить некоторое время. Мы расстались довольные друг другом. Мы постоянно виделись со скрупером. Я давал ему загадки, шарады и так далее. Он вознаграждал меня за это деньгами. Конечно, как при всяких коммерческих отношениях на земле, и у нас со Скруппером выходили маленькие неприятности, хотя я вообще ладил с заказчиком. Иногда Скруппер жаловался на то, что некоторые из моих острот не имели успеха, то есть приносили ему мало выгоды. Что было отвечать на это? Не мог же я сказать ему, что это случилось по его вине, и только рассказал ему историю Исаака Вольтека о священнике, который, услыхав проповедь одного из своих собратьев, произведшие на него огромное впечатление, попросил её взаймы. Он попробовал рассказать её своим собственным прихожанам, но, вернувшись, жаловался на то, что потерпел полную неудачу, что его слушатели остались совершенно холодны к его красноречию. Вот каким ответом уничтожил его автор проповеди. Я одолжил вам, сказал он, мою скрипку, но не смычок. подразумевая под этим, как объясняет Исаак: я не одолжил вам таланта и ума, с которыми следовало произнести поучение. Мой друг, по-видимому, не понял смысла этого анекдота. Мне кажется, когда я рассказывал его, он старался только запомнить историю для того, чтобы в будущем воспользоваться ею, получив от меня таким образом новый рассказ. Это было низко с его стороны. Мистер Скрупер от природы был непоправимо глуп, да вдобавок поглупел от старости. Он нередко забывал или перепутывал то, в чём заключалась вся соль истории, нелепым образом изменял ответы на загадки и шарады. Я ему щедро поставлял их, работая изо всех сил, чтобы приготовить для него загадки пригодные для его требований. Так как Скрупер вечно обедал у кого-нибудь, то ему больше всего подходили застольные шарады, намекающие на вещи, связанные с удовольствиями, которые доставляет обед. И я поставлял их ему в большом количестве. Вот несколько образчиков таких шарад. Почему вино? Заметьте, как легко задать этот вопрос после обеда. Приготовленные для британского рынка похоже на дезертира армии. Потому что оно всегда бывает разбавлено. Брендид. Брендид значит также заклеимённый. Разбавлено водкой перед тем, как его отпускают в продажу. Почему корабль, которому предстоит вытерпеть бури до достижения места назначения, походит на венок, к которому обыкновенно примешивают кампешское дерево и тому подобные вещества, потому что оно претерпевает многое до прибытия в порт. It goes through a great deal. Претерпевает многое, говорится о корабле. Goes through a deal. Проходит через дерево, говорится о вине. Какая часть отделки в наряде женщины походит на первоклассный Ост-Индский Херис? Та, которая огибает воротник. Кейп. Воротник и в то же время кейп, мыс подразумевается мыс Доброй Надежды. Труднее всего для скрупера было, по его словам, Он был откровенен со мной, как бывают откровенные люди со своими докторами или адвокатами. Итак, самое трудное было для него запоминать, в каком из домов он рассказывал ту или другую историю или задавал ту или другую шараду. Для кого загадка будет новостью, кому она уже известна. Иногда Скрупер спрашивал ответ на загадку вместо того, чтобы задать вопрос, что производило смущение. Иногда он задавал вопрос верно, а когда всё общество не могло найти ответа, говорил ответ на другую загадку. Раз мой патрон пришёл ко мне в сильнейшем негодовании. Новая загадка, да ещё такая, за которую я спросил большую цену, считая её хорошей, потерпела неудачу. Скрупер в бешенстве явился упрекать меня. Она провалилась вполне, сказал он. Одна неприятная личность сказала, что в ней нет смысла и что должно быть в шараду вкралась ошибка. Это было гадко, так как я выдал шараду за свою. Как мог я ошибиться в моей собственной загадке? Могу я спросить, вежливо сказал я, как вы задали вопрос? Конечно, я сказал я, Почему мы имеем право думать, что меккские паломники предпринимают путешествие с коммерческими намерениями? Верно, сказал я. А ответ? Ответ, продолжал мой патрон, был таким, каким вы его дали мне. Потому что они идут туда ради Магомета. Неудивительно, заметил я холодно, чувствуя, что меня осудили несправедливо. Что ваши слушатели были поставлены в тупик? Вот ответ, который я вам дал. Потому что они идут туда ради пророка. Игра слов. Profit, выгода и profit пророк. Звучат одинаковым образом. Мистер Скрупер извинился. Я подхожу к концу моего рассказа. Конец его грустен, как конец истории короля Лира. Хуже всего то, что мне приходится сознаться в жалкой слабости с моей собственной стороны. Я получал очень недурной маленький доход от мистера Скрупера, но однажды утром ко мне пришёл совершенно незнакомый мне господин. Как и мистер Скрупер, это был человек средних лет, тоже со сверкающими глазами и юмористическим ртом, тоже блюдалис с двойной фамилией. Я буду называть его «Мистер Керби Постлисует» и подойду таким образом так близко к настоящему имени, как возможно. Мистер Керби Постлисует пришёл за тем же, за чем взошёл и Скруппер наверх моей лестницы. Он тоже прочёл одно из моих произведений в журнале, так как я всё чаще имел дело с прессой. Ему тоже нужно было поддержать свою репутацию. Находя, что его воображение и ум часто отказываются ему служить, он пришёл ко мне с предложением, которое когда-то сделал мне и Прайс Скрупер. Несколько мгновений я не мог перевести духа от странности совпадения. Безмолвно я смотрел на него таким взглядом, по которому он мог бы решить, что вряд ли я могу дать ему что-либо блестящее. Тем не менее, я наконец пришёл в себя. Говорил я очень осторожно, но под конец выразил готовность войти в сделку с моим новым нанимателем. Мы скоро условились с ним. Мистер Керби после сует сделал мне ещё более щедрое предложение, нежели мистер Прайс Скруппер. Меня затрудняло только одно — следовало очень быстро доставить желаемое этому джентльмену. Он очень торопился, так как в тот же день ехал на обед, и ему было более чем важно отличиться. Он желал получить от меня что-нибудь выходящее из ряда. Он не станет торговаться, но просит чего-нибудь замечательного. Больше всего ему хотелось бы иметь загадку, совершенно новую загадку. Я перебрал все мои запасы. Я ограбил мой пипитер, а он всё ещё не был доволен. Вдруг в моей голове блеснула мысль о том, что у меня есть нечто совершенно подходящее. Загадка, намекавшая на современный вопрос, на предмет разговора, бывший на устах всех в то время, было бы более чем легко навести речь именно на эту тему. Словом, я нашёл отличную вещницу. Одно только сомнение мучило меня: не продал ли я уже этой вещи моему первому патрону? Вот в чём состоял вопрос, и я никак не мог дать себе ответа на него. Жизнь человека, предающегося составлению загадок, настоящий хаос, особенно же моя, ведь я работал и для общественной литературы, и для частных лиц. У меня не было ни книг, ни расписок какого бы то ни было рода словом, никаких следов сделок. Одно заставляло меня предполагать, что загадка ещё не была пущена в оборот, а именно я отлично знал, что Скруппер не говорил мне, имела ли она успех или потерпела неудачу. Скруппер же всегда сообщал мне о том, какое впечатление производили мои вещи на слушателей. Я долго колебался, наконец, решил сомнение в мою пользу. Уж очень княжескую награду предложил мне мой новый патрон — И передал моё произведение искусства мистеру Керби после суета. Если бы я сказал, что я был спокоен, покончив это дело, я бы солгал. Ужасные причудли волновали мой ум. Несколько раз я был готов взять у Потлесуэта мою загадку и сделал бы это, если бы нашёл малейшую возможность исполнить своё намерение. Но это было невозможно. Я даже не знал, где живёт мой новый заказчик. Мне оставалось только ждать и успокаивать себя. Оба лица, исправлявшие главные роли в вечернем представлении, очень подробно, не без раздражённых комментариев, вскоре рассказали мне о том, что случилось вечером этого достопамятного дня. Да, ужасно сказать. На следующий же день оба мои патроны явились ко мне в страшном бешенстве, чтобы рассказать мне о том, что произошло, называя меня первой главной причиной несчастья. Оба казались вне себя, но после Суит был особенно взбешён. По словам этого джентльмена, он в назначенное время отправился к господину, пригласившему его, и который, как он мне заявил, был почтенной личностью. После сует очутился среди самого избранного общества. Он хотел прийти позже всех, но ждали какого-то скрупера или прайса или что-то в этом роде. Может быть, прайса скрупера. По словам после суеты скрупер тоже скоро приехал, и общество пошло обедать. Во время обеда не буду распространяться о его великолепии. Эти два джентльмена всё время мешали друг другу. В этом отношении оба рассказы вполне сходятся между собой. Противоречи один другому, прерывали друг друга, не давали времени рассказывать истории. Наконец между ними возгорелась такая ненависть, какую христианин иногда чувствует, вкушая за одним столом хлеб соль. Полагаю, что каждый из моих заказчиков уже слышал о своём противнике, как о блюдо лизи, хотя я не встречал его, и был готов заранее ненавидеть своего собрата. Строго придерживаясь рассказы после суеты, я вижу, что всё это время, даже раздражённый поведением моего первого патрона, Он утешался надеждой на оружие, которое в известную минуту могло окончательно победить его соперник. Этим оружием была моя загадка, касавшаяся вопроса дня. Наконец наступило решительное мгновение. Я дрожу, вспоминая рассказ после суеты. Обед окончился. Стали разносить вино, и Керби после сует тихо, вкратчиво, с ловкостью старого практика начал направлять разговор на нужную ему тему. Он сидел очень близко от моего первого патрона — Прайса Скруппера. Как же удивился, мистер после сует, услыхав, что и Скруппер тоже направляет разговор на вопрос дня. «Не видит ли он, что мне нужно, и не играет ли он мне в руку?» — подумал мой позднейший клиент. «Может быть, он уже не такой дурной малый?» Я сделаю другой раз то же самое для него. Но недолго длилось такое дружелюбное настроение. Послышались одновременно два голоса. Мистер Прайс Скрупер. Этот вопрос внушил мне сегодня утром загадку. Мистер Керби послесует. Совершенно внезапно я взглянул на это дело с точки зрения загадок сегодня утром. Мои клиенты внезапно замолчали. Простите, сказал мой первый патрон с холодной вежливостью. Вы изволили сказать, что что я составил загадку, сказал мой второй заказчик. Да, кажется, вы тоже намекнули на нечто в этом роде. Именно. Весь стол умолк. Кто-то из присутствующих нарушил тишину, заметив какое странное совпадение. «Во всяком случае», — скричал хозяин, — «скажите нам одну из загадок. Мистер Скруппер, вы первый начали. Говорите». «Я настойчиво желаю слышать вашу загадку, мистер Постли Сует», — произнесла хозяйка дома. Она благоволила к моему второму патрону. И вот оба они замолкли, потом оба заговорили сразу. Дуэт повторился. «Мистер Прайс Скруппер». Почему атлантический кабель в теперешних условиях? Мистер Керби послесует. Почему атлантический кабель в теперешних условиях? Все зашумели, заволновались. По-видимому, наши загадки довольно сходны, заметил послесует с горечью и мрачно взглянул на моего первого заказчика. Это необычайная странность, возразил скрупер. «Великие умы сходятся», — заметил опять тот же гость, который говорил о странном совпадении. «Во всяком случае, скажите нам одну из загадок», — повторил хозяин дома. «Быть может, в них похожи только первые слова, а дальше они не сходны. Ну, скруппер?» «Да, дайте нам прослушать одну из загадок до конца», — сказала хозяйка дома и посмотрела на мистера после сует. но он мрачно молчал. Прайс-Скрупер воспользовался этим обстоятельством и договорил свой вопрос до конца. «Почему?» — спросил он. «Атлантический кабель в теперешних условиях походит на школьного учителя». «Это моя загадка», — заметил мистер после сует, как только тот умолк. «Я составил её». Напротив, это моя загадка, уверяю вас, упрямо возразил мистер Скруппер. Я составил её, когда брился сегодня утром. Снова наступила пауза. Молчание нарушалось только короткими восклицаниями удивления присутствующих. Больше всех волновался всё тот же гость. Снова хозяин дома явился на выручку моих заказчиков. Лучше всего, сказал он, решить спор, узнав, кто из наших двоих друзей даст ответ на вопрос. Того, кто даст ответ, мы и будем считать автором загадки. Пусть каждый из этих джентльменов напишет на клочке бумаги ответ, свернёт его и передаст мне. Если ответы окажутся идентичны, совпадение будет действительно необыкновенным. Кроме меня никто не может знать ответа, заметил мистер Скрупер, написав свой ответ на бумажке и свернув её в трубочку. Мой второй патрон тоже написал ответ и свернул бумажку. Только я и могу знать ответ, заметил он. Хозяин дома развернул билетики и прочёл их один за другим. Ответ, написанный мистером Прайсом Скрупером, гласил: потому что его поддерживают буйки. Ответ, написанный мистером Керби после суитом, потому что его поддерживают буйки. Buys. Буйки. Звучит как boys. Мальчики. Произошла сцена, посыпались обвинения. Как я сказал, на следующее утро оба мои патрона явились ко мне. Впрочем, и мне пришлось много говорить. Разве я не держал их обоих в руках? Странней всего то, что с этого времени начался упадок моего профессионального значения. Конечно, мои заказчики навсегда расстались со мною, но мне следует сказать, что и моя способность составлять загадки тоже оставила меня навек. Проводя утро со словарём, я всё меньше и меньше находил материала, и только 2 недели тому назад, в прошедшую среду, Я послал в один еженедельный журнал Ребус, состоявший из странного сочетания предметов. Я изобразил жирафу, стог сена, полумесяц, человеческий род. Написал: "Я жалею". Дальше виднелась собака, стоящая на задних ногах, и весы. Ребус напечатали. Он занял, поразил публику. Но у меня нет ни малейшего представления о том, что он значит. И я погиб.